требовала денег. До сих пор с щемящим чувством стыда вспоминаю скорбные глаза матери, отпиравшей мне дверь поздно ночью, а то и ранним утром. Отец, никогда в жизни не пивший, избегал встречаться с моим взглядом. Ему было невероятно стыдно за меня и страшно. Прошло несколько месяцев, и вдруг меня пронзила мысль. За все это время... Я не написал ни одной ноты. Я перестал слышать музыку внутри, как слышал обычно, чем бы ни занимался, о чем бы ни думал. Но больше всего меня поразила дошедшая до помутневшего сознания мысль, что у меня куда-то исчезла и сама потребность слушать музыку. Я взял себя в руки. Никакие меры моих друзей не действовали на меня. Ни просьбы, ни уговоры. Но зато как помогли мне своей любовью и мудростью мои родители. Я не услышал от них ни одного укора или порицания. Они верили в меня и надеялись, что я одумаюсь. Серьезные уроки извлек я из этой темной страницы моей жизни. Но неизгладимое чувство вины перед родителями осталось на всю жизнь. Как оно иногда меня мучает до сих пор. Однако я извлек из той поры и нечто ценное. Я поверил в то, что во мне есть сила воли, и я на нее могу положиться. Она мне действительно не раз помогала в самых различных жизненных ситуациях. Прежде всего, конечно, в работе, когда трудное, почти невыполнимое дело надо было доводить до конца. А какой-то подленький голос изнутри подстрекал Чего ты мучаешься, подумай о себе, все равно никто и не заметит твоих стараний. Помогла и тогда, когда уже в достаточно зрелом возрасте я почувствовал, что курение не оказалось, чтобы из этого я не в состоянии работать, стало заметно сокращать мои творческие возможности. Видя, как многие мои друзья и знакомые хотят и даже решают бросить курить, но не в состоянии этого сделать, я задумался, а вдруг и у меня не получится. Но все же решился. Выбрал, как мне казалось, подходящий день, 8 марта, и сделал подарок женщинам нашей семьи, жене, дочке и матери жены. С того дня прошло 30 лет». Я не выкурил ни одной сигареты, и честно скажу, что все эти годы от некурения получаю большее удовольствие, чем получал от курения в то время, когда дымил буквально с утра до ночи. И есть к тому реальные причины. Сегодня, перешагнув восьмидесятилетний рубеж, я работаю ничуть не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем 30 лет назад». Но грош цена была бы всем усилием моей воли, если бы не было на свете музыки. Заниматься музыкой я начал сравнительно поздно. Однако она стала не только смыслом жизни, но и тем стержнем, вокруг которого разрастались все многочисленные поля моей деятельности — педагогической, научной, исполнительской, пропагандистской, просветительской общественной, литературной и, прежде всего, конечно, композиторской. И все же на вопрос, что для меня в жизни было всегда самым главным, я отвечаю – музыка и дети. Причем музыку я просто не представляю себе без детей. Детей без музыки. В музыке существует не только легкая развлекательность, но и великие творения, созданные такими титанами, как Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. И, может быть, поможет эта музыка ощутить подлинную красоту не только в искусстве, но и в жизни, и в самом себе, в своем духовном мире. И никогда я не потеряю веру в то, что настоящая красота поможет нам победить уродство, какие бы личины оно на себя не надевало. Почва для возникновения законов уродства, создававшихся на протяжении веков в классовом обществе, исчезла у нас сразу же после Великого Октября».